чего же это вы, господин писатель, в шапочке здесь сидите? От того, что и все вы сидите здесь в фуражках. А, вы изволили заговорить. Ну вот видите ли, господин писатель, вы и мы – это две большие разницы. Мы можем сидеть перед вами в фуражках, а вы должны снять перед нами шапочку. И осторожно приподняв двумя пальцами мою меховую шапку, он столь же осторожно опустил ее на столб. Вид у него был гнусный. Я уверен, что на допросах он вел себя как садист-истязатель. Подняв с пола шапку и надев ее, я еще раз обратился к спине лейтенанта. «Следователь Шепталов, прошу оградить меня от издевательств ваших товарищей. Вы теперь не можете отговариваться тем, что они являются вашим начальством. Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, но тут в комнату вошло новое действующее лицо, при появлении которого все почтительно встали. Исследователь Шепталов вытянулся у письменного стола. «Я сразу узнал вошедшего, некто в желтом. Он был так же одет, как и месяц тому назад, когда я видел его в дежурной комнате на Лубянке, 14. Желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней знак отличия, желтая клеенчатая фуражка на голове». В эту же ночь я узнал от следователя Шепталова, кто был этот «желтый человек» – начальник секретно-политического отдела всего московского округа «Латыш» Рединс. Подойдя к Шепталову, он вполголоса перекинулся с ним несколькими недолетавшими до меня фразами. «Надо полагать, что речь шла обо мне, так как оба они поглядывали в мою сторону. Возможно, что следователь докладывал, каков был успех выступления начальника отделения». Закончив разговор со следователем, Рединс подошел ко мне, продолжавшему сидеть на своем стуле, все стоя ожидали, что произойдет. Но никто, и я первый, не мог бы догадаться, на какую тему заговорит со мною некто в желтом. «Ну что?» – спросил он. «Хорошо издаем мы Салтыкова?» «Не так хорошо, как было задумано, но не дурно», – в полном изумлении ответил я. «И это доставляет мне большое удовольствие». «Вам? Ха! А какое вам дело до нашего издания Салтыкова?» «Очень большое, — сказал я, — так как ваш Салтыков издается в государственном издательстве по моему плану». Редин с минуту молча стоял и смотрел на меня сверху вниз. Потом круто повернулся к почтительно стоявшим следователям. «Вот, обратите внимание, перед вами один из представителей той контрреволюционной интеллигенции, которую мы, к сожалению, до сих пор еще не всю выпололи до конца, ярый враг марксизма, прикрывает свои контрреволюционные мысли легальной литературной формой, с которой наша цензура часто бессильно бывает бороться. Но для этого и существует бдительное революционное ОКНКВД, чтобы выводить этих тайных контрреволюционеров на чистую воду. Они мечтают о возвращении капитализма, хотели бы отнять земли у крестьян и вернуть ее помещикам, рады были бы снова посадить на трон какого-нибудь кровавого деспота, целятся стать министрами в его правительстве. Таков и вот этот представитель той враждебной нам эсеровской интеллигенции, которую нам теперь нужно, как дурную траву, выполоть вон из нашего коммунистического поля. Следователи почтительно слушали и поддакивали – Должен сказать, что против первой половины речи Рединса и я не имел быть ничего возразить, но некоторые намеки во второй половине его речи привели меня в недоумение и стали понятны только через два месяца после одного из очередных допросов. Когда Рединс закончил свою речь, я сказал, «Если вы внушаете подобное и на своих следовательских курсах, то мне остается только пожалеть о ваших слушателях». «Никогда эсеры не мечтали ни о восстановлении самодержавия, ни о возвращении капитализма и помещиков. Никогда не целился я ни на какой министерский пост. По отношению ко мне все это совершеннейший вздор». Не удостоив меня ответом, Редин снова перекинулся несколькими фразами с Шепталовым и вышел из комнаты. А за ним гуськом потянулись следователи и аспиранты, сии птенцы гнезда НКВД, питомцы «желтого человека». Мы остались вдвоем со следователем Шепталовым. Часы подходили только к полночи, а мне казалось, что я провел здесь бог знает сколько времени. Через полгода, когда я сидел в камере номер 79 Бутырской тюрьмы, мы обычным путем почты, радиотелеграфа и газет узнали, что в соседней камере сидит переведенный из Лефортова Рединс, который там во всем сознался, а именно в шпионаже в пользу Латвии. «Должен признаться, я очень жалел, что не попал в одну камеру с ним. То-то было бы интересно повидать его теперь, в его новом обличье. Потом мы узнали, что он снова был взят в Лефортово. Наконец, последняя весть о нем была та, что в середине лета 1938 года Рединс был расстрелян. Фантастические дела творились в застенках НКВД».